Глава 9. Дарен, и не спорь со мной. Итан был непоколебим. В конце концов, какая тебе разница, где именно дожидаться того момента, когда твоя магия доберётся до браслета? А так на людях всё же меньше вероятность, что ты в гневе что-либо разнесёшь. Я прекрасно себя контролирую. Холодно, — возразил Даррен. Так и хотелось высказать, что не познавато ли Итан взялся играть в старшего брата. Ладно, в детстве это было закономерно, но сейчас какой толк? Потащил его в Гемшир, мол, развеяться надо, отвлечься, а смысл? Из головы все равно не выходит неистовое желание как можно скорее добраться до Милены и весьма доступно объяснить беглянке, что он по поводу ее бунта думает». Вообще Дарн бывал здесь нечасто. Скачки как таковые его мало интересовали, хотя породистых лошадей он периодически покупал. Но зато в Гемшире вот так в неформальной обстановке можно было встретиться с нужными людьми. И сегодня, как обычно, трибуны вокруг бегового поля были полны. Мужчины увлечённо делали ставки, дамы вели светские беседы. Но даже в глазах пестрело от их нарядов. Видимо, в преддверии сезона многие незамужние девушки заранее пытались произвести впечатление. Даран уже уловил на себе немало кокетливых взглядов, но сейчас это вызывало лишь раздражение. О, и вы здесь. На их отдельную трибуну поднялся Вейден. Какая приятная неожиданность. Я-то думал, сегодня тут не появится. Даран, ты же вроде говорил, что не приедешь. Я и не планировал. Это Итон чуть ли не волоком притащил. Мрачно пояснил Даран Красноречиво, взглянув на виновника. Дабы я вдруг не разнёс собственный особняк. Вот ты зря иронизируешь, возразил брат. Ты просто себя со стороны не видел. Даже мне хотелось убраться от тебя подальше, а тут хоть отвлечёшься и успокоишься. Я совершенно спокоен. парировал Даран, сжав перелёт так, что те чуть не затрещали. Я что-то пропустил. Вейден перевёл изумлённый взгляд с одного на другого. От Дарана невеста сбежала. Пояснил Итон так запросто, словно речь шла о вполне закономерном и предсказуемом явлении. Видимо, ей чем-то не понравилось его бескомпромиссное тирания. И нечего на меня так смотреть, Дарен. Я тебя предупреждал, что необходимо вести себя с ней помягче. Погодите, вы серьёзно? изумился Вейден. Но как она смогла самовольно покинуть обитель артефакторов? Разнесла всё там своей бесконтрольной магией и сбежала неизвестно куда. хмуро пояснил Дарен. Ещё и отслеживающий браслет как-то умудрилась повредить. Я пока так и не наладил ориентир, но связь с моей магией в этом артефакте потихоньку восстанавливается. Нужно только дождаться, когда смогу наконец-то к Мелине телепортироваться. И вот, пока он ждет, он бесится от злости. Итан покачал головой. Мне даже заранее страшно за бедную девушку, как бы он не прибил ее, когда отыщет. Убивать ее я точно не стану. возразил Даран. Она мне живая и невредимая нужна. Просто доходчиво объясню, что обманывать меня не самая лучшая идея. Итон и Вейден переглянулись. Учитывая твой настрой, как бы эти объяснения твою невесту до пожизненного заикания не довели, вдруг усмехнулся. Но знаешь, что я думаю? Извини за откровенность, Даран, но твоя Милена, похоже, тебе подстать И злишься ты так только потому, что она тебя зацепила. Сговорились они, что ли? Даррен едва сдержал нарастающее раздражение. Злюсь я потому, что слишком многое на кону стоит. К тому же эта безголовая бунтарка явно не понимает, какой опасности себя подвергает. Да если кто посторонний о ее магии узнает, на Милену настоящая охота начнется. И хватит уже меня нравоучать». Сейчас я уж точно не в том настроении». Вейден тут же примирительно поднял руки, а Итан вообще сделал недоуменный вид. Мол, уж он-то тут при чем? Дипломатично сменили тему на сегодняшние скачки. Тем более, как раз громогласно был объявлен первый забег. Вот-вот должен был прозвучать сигнал старта. Чтобы хоть немного отвлечься от клокочущего раздражения, опершись локтями на перила, Дарен без особого интереса заскалил взглядом по соседним трибунам. В основном были все знакомые лица. К тому же, мысль оборвалась. В один миг взгляд как приковала к ней, к этой восхитительной незнакомке, как раз сейчас появившейся на трибуне справа. Солнечные лучи поблёскивали золотистыми бликами в её каштановых локонах, белоснежная кожа казалась безупречной, и светло-зелёное платье идеально подчёркивало изящную фигуру. Несмотря на скромный фасон наряда, незнакомка выглядела намного соблазнительнее, чем любая другая из присутствующих девушек, наряженных в платья с открытыми плечами и глубоким декольте. Невинная и в то же время такая манящая. Да что с ним такое? Никогда ещё так ни на одну не реагировал, никак не мог отвести взгляда, цепко следил, как заворожённый, за каждым движением незнакомки. Даже злость на Милену отошла на второй план. Всё равно беглянка от него никуда не денется. Но сейчас его интересует лишь это восхитительная девушка. Кто же она? Но кем бы она ни была, она должна принадлежать ему. Вопреки логике, вопреки здравому смыслу, уже с первого взгляда на уровне инстинктов Дарен осознавал одно: Майя, и он ни за что её не упустит. Милена. На первый выход в свет мы отправились уже втроём после обеда. Леди Элея ушла через портал, напоследок пообещав, что ещё непременно навестит и совсем скоро. Ну вот, хоть расскажет мне, как Даран отреагировал, а то, может, от бедных артефакторов и мокрого места не осталось. Штейнер явно не горел желанием никуда ехать в нашей компании. Зато Ларетка от радостного предвкушения едва не пищала и, конечно, волновалась. Как я поняла, раньше ей не полагалось бывать в высшем обществе из-за возраста. Но во 17 девушке исполнилось как раз на днях, и всё равно ни я, ни она по этикету не могли появиться без сопровождения. Хотя она наверняка, как и я, предпочла бы поехать без Стейннера, но выбирать не приходилось. Гемшер, где устраивали скачки, располагался за чертой города. Может, это просто название местного ипподрома, а может и всего того района столицы. Свои пробелы в знаниях я надеялась пополнить при первой же возможности, но только когда Стейнера не будет поблизости. Наверняка же моё незнание элементарного только ещё больше укрепит его подозрительность. В экипаже он по-прежнему молчал. Но спасибо, хоть теперь на меня и смотрел. Похоже, вид из окна его интересовал куда больше. Зато Ларетта не умолкала. То и дело чуть нервно поправляла кружевную шляпку и теребя веер, она вся восторгалась: "Ой, Селина, ты представляешь, какие великолепные платья у нас будут, а уж бальные наверняка просто шедевральные. Мы с тобой всех затмим на сезоне". И я вот даже не знаю, она задумалась. «Кого бы именно мне из кавалеров выбрать?» «А что? Уже выстроилась очередь?» — полюбопытствовал Стейнар. «Выходит, только делал отсутствующий вид, а сам все равно прислушивался». «Пока нет, но все еще будет, даже не сомневайся», — заверила Лоретта с таким непоколебимым оптимизмом, что я не удержалась от улыбки. «И уж мужа я себе выберу лучшего, может, и на самого Вайена замахнусь». Я чуть не подавилась воздухом. Ваен, не так ли род Дарана называется? Ты в своём уме? Стейнар мрачно глянул на сестру. Ну а что? Она захлопала ресницами. Мало того, что он красавец, так ещё и богат, да неприличие. Вот неприличие тут как раз ключевое слово. мало того, что слухи о его любовных похождениях не утихают, так ещё и он при всём своём богатстве обрёк собственного отца на смерть в нищете. Из-за такого человека ты замуж собралась? Что? Да ран так поступил со своим отцом? Нет, я, конечно, и так знала, что мой не состоявшийся жених крайне далёк от совершенства, но чтобы настолько? Всё равно в голове не укладывалось. Пусть Дарн производил впечатление жёсткого человека, но всё же нежестокого. Мне почему-то думалось, что нарочно творить направо и налево злодейства он точно не станет, и хоть какое-то подобие благородства ему всё же не чуждо. Но обречь на смерть собственного отца? Ой, так да глупости всё это, между тем отмахнулась Ларетта. Не стоит верить всем сплетням. Тем более, я любовно смогу перевоспитать, а заполучить мне богатого мужа идеальный шанс спасти нашу семью от разорения. Так что я, между прочим, не только для себя стараюсь. И вместо того, чтобы занудствовать, лучше бы поддержал. Всё, дальше разговаривать с тобой больше не хочу. Но остаток пути она по-прежнему не замолчала. Ну теперь общалась исключительно со мной. Восторженно описывала всех возможных кандидатов мужья, попутно то и дело перескакивая на тему заказанных сегодня нарядов. Да, Ларетта сейчас явно жила исключительно темой свадебного сезона. Я даже немного завидовала её радостному предвкушению. Может, сезон это и вправду интересно, раз так его ждут. Ты и получается впервые в Сетхеме? И до этого в столице не бывала? тараторила она. Да, Для меня здесь всё в новинку, гикнула я. И ты здесь никого кроме нас не знаешь? Какой кошмар, ахнула Ларетта. Но ты не беспокойся, обязательно тебе помогу хорошего жениха выбрать. Я всё про всех знаю. Вот тебе какие парни нравятся. Адекватные. У меня вырвался нервный смешок, но я всё же серьёзно пояснила. На самом деле, каких-то конкретных предпочтений у меня нет. Мне всегда казалось, что когда встретишь своего человека, обязательно почувствуешь что-то особенное, помимо особенного желания сломать о его голову каминную кочергу вместе с камином. Сам и подром окружал просторный ухоженный парк. И лично я бы предпочла здесь прогуляться, но уж очень Ларетте было любопытно взглянуть на сами скачки. А давайте ещё и ставку сделаем. Вот что значит человек наконец-то дорвался до всего того, что раньше было недостижимо. У тебя вдруг завелись лишние деньги, осадил её Стейнэр. Да причём тут деньги? Можно же и магию. У тебя наверняка есть. Единственное, что у меня сейчас есть это терпение, но оно настолько не безграничное, что я бы посоветовал его не испытывать, парировал он. Он повёл нас на трибуны. Эдеки, отдельные ложи, как в театре. Где-то было много народа, где-то лишь несколько человек. Видимо, места как-то по цене разнились. Стейнер выбрал одну из средних трибун. Она и не пустовала, но и не была набита битком. Правда, по пути мы несколько раз останавливались, всё попадались знакомые нашего сопровождающего. И каждый раз Стейнэр представлял и меня, и Лоретто. Причём в разговоре всё время упоминался грядущий свадебный сезон, такое впечатление, что весь Ситхейм уже с ума посходил из-за этого события века. С одной стороны, мне было очень интересно и прогуляться здесь, и с новыми людьми пообщаться, но с другой Всё время ловила себя на том, что каждый миг опасаюсь заметить знакомый силуэт. Неужели образ Дарана так въелся в мысли, что теперь беспрестанно будет преследовать меня? Или всё же со временем эта паранойя пройдёт? На трибуне я подошла к самым перилам. Отсюда было видно всё беговое поле, причём не просто овальное, а со множеством изгибов, подъёмов и препятствий. О, сейчас начнётся. Лоретта активно обмахивалась веером. И пусть сама судьба подаст мне знак. Если первой к финишу придёт белая лошадь, то я выйду замуж за блондина. Если чёрная, то за брюнета. А если, а если все лошади в процессе передумают и поскачут в обратную сторону, со смешком перебил Штейнер. Это будет означать, что кое-кому стоит сначала поумнеть, я степиница, прежде чем замуж выходить. Мигом насупившись, Лоретта даже мстительно стукнула брата веером по руке. Да что же Стейнер все над ней потрунивает? Неужели не видит, насколько для нее этот разнесчастный сезон важен? «Не обращай внимания», — посоветовала Лоретте и я. «И идея, кстати, замечательная. Присоединяюсь к твоему гаданию». «Ох, это оказывается заразно». Конечно, Стейнер не мог не прокомментировать. Но я его проигнорировала. Ладно меня, он ещё заранее не взлюбил ну сестру свою, мог бы и пожалеть. Или его настолько бесит, что пришлось всё бросить и в Ситхем вернуться? Прозвучал громогласный протяжный сигнал. Забег стартовал. Даже интересно было посмотреть на эту гонку, но и нескольких секунд не прошло, как Лорета восторженно завырещала на эмоциях, схватив меня за руку. Селина, там же сам лорд Тарен фон на той тайбуне, и он смотрит прямо сюда. У меня аж холодок по спине пробежал. Сердце в миг ухнуло в пятки. Нет. Нет, только не это. И зачем он сюда смотрит? Неужели узнал меня? Самая пока не рискнула даже голову повернуть. А Ларетта продолжала А с ним ещё и лорд Вейтен, и какой-то незнакомый мне лорд, но тоже очень даже симпатичный, и все сюда смотрят, о чём-то переговариваются. Она спешно поправила шляпку, кокетливо улыбнулась с весьма томным взглядом. Ну, как я выгляжу? Глупо. Стейнер, я же серьёзно спросила. Обиженно прошипела она сквозь натянутую улыбку: Самый заветный холостяк Сидхейма обратил на меня внимание. Я не должна упустить этот шанс. Уже упустила, равнодушно констатировал её брат. Вся троица куда-то с трибуны ушла. Может, они просто так ушли? Не могут же прямо сюда направляться. Ведь просто невозможно, чтобы Даран меня узнал. Да и если бы узнал, он бы сразу кинулся по мою душу, а не вёл бы беседы со своими спутниками. Но на всякий случай нужно скрыться отсюда. Пусть меня он не узнал точно, но вдруг и вправду Даран идёт сюда, Ларетта, заинтересовавшись. Лучше мне вообще не попадать ему на глаза. Может, лучше в парке прогуляемся? Как бы между прочим, предложила я. Как-то скачки Не очень интересно. Слова так и застряли у меня в горле. Дарен уже показался в конце нашей трибуны. Так, спокойно, без паники, он меня не узнал. Это железно. Так что мне просто нужно вести себя естественно, чтобы себя не выдать. Я тут же схватилась за локоть Стейннера. На недоумённый взгляд нервно пояснила: Мы же изображаем невесту жениха, так что я просто играю свою роль. Я бы не удивилась, если бы Стейнар отстранился, да ещё и сказал бы что-либо нелепоприятное, но он лишь смотрел на меня немного странно, но недолго. Судьба услышала мои мольбы. В полном восторге прошептала Ларетта, устремив сияющий взгляд на приближающуюся троицу лордов. Я тоже согласна. На Люпова из этих троих. Штайнэр, ты же вроде знаком с лордом Вейтоном. Представь меня как-нибудь по оригинальнее и не забудь упомянуть, что я пока свободна. Нет, ну какое же везение. Везение не то слово. Я очень старалась внешне оставаться спокойной, но моя паника уже била все рекорды. Казалось, каждым шагом в нашу сторону дарен отсчитывает это мгновение до моего сердечного приступа. Спокойно. Всё обойдётся. Встреча в реальности была вполне предсказуемой, но он не только меня не узнает тут, но и не сможет поставить образы, если вдруг через браслет телепортируется. У меня надёжное прикрытие на любое развитие событий. Да и сейчас наверняка ему просто хорошенькая ларатта приглянулась только и всего. Бояться мне точно нечего. Дарен. Вейден, ты случайно не в курсе, кто это? Ты про кого? Вгляделся Вейден в указанном направлении, опершись на перила. О, так это же Стеинер. Я и не знал, что он в Сидхэме вернулся. На сезон, видимо. Или ты про девушек спрашивал? Так светленькая, наверное, младшая сестра Стеинера, не помню, как её зовут. А вторую вообще в первый раз вижу. Что конкретно за Стейнар? Хмуро уточнил Дарен. Не очень-то понравилось, что заинтересовавшая его незнакомка так по-свойски держится за руку этого блондина. Из рода Иверс. Мы с ним одно время пересекались в Софетской гильдии. Как маг он не особо выдающийся, но в целом неплохой парень. Насколько я помню, он уехал из Этхеме учиться у одного знакомого мастера артефактов, чтобы потом своё дело наладить. Видимо, нашёл себе там невесту и привёз её теперь на сезон. Так а что он тебя так заинтересовал? Полагаю, заинтересовал его вовсе не Стейнар. Иттан смотрел на брата с таким укором, словно тот в который раз разочаровывал его в лучших ожиданиях. Даран, не ты ли весь день только и делал, что рвал и метал, говоря о желании поскорее добраться до Милены? А теперь всё Интересы изменились, на новую кандидатуру нацелился. Да сколько ж можно уже? И там что за глупости? От Милены я ни за что не откажусь, но она мне исключительно из-за магии нужна. Да и что я теперь, не вправе на других девушек смотреть? Учитывая, как именно ты на неё смотришь, одним смотрением дело точно не обойдётся. Не унимался брат. Ну если уж она тебе настолько приглянулась, то может, её и выберешь? Нет, естественно. Даранов всё-таки сдержал раздражение. Кто бы она ни была, видишь же, в ней нет ни искры магии, она просто человек, а это однозначное снижение потенциала у потомков. Тем более от Вайнсхолла я ни за что не откажусь. Девушка, конечно, очень привлекательная, вмешался Веда. Но Дарен без обид. Она так вцепилась в Штейнера, что уж точно к нему не равнодушна. Да и сам Штейнер вряд ли стал бы кому-нибудь свою невесту уступать, особенно такую красавицу. Тем более жениться ты на ней явно не собираешься. Слушайте, я просто посмотрел на девушку, а вы уже за меня все планы расписали и будущее спрогнозировали. Дарен насмешливо покосился на своих спутников. То ли я такой неисправимый, то ли Итон покусал Вейдена, и теперь страсть к бессмысленным научениям у вас обоих. Да, она мне приглянулась. Ну что тут такого? Я же не собираюсь её похищать и к чему-либо принуждать. Обычно все девушки сами чуть ли не следом бегают. Уж точно не все. Есть одна, которая хоть и бегает, но как раз-таки от тебя. Итон прямо-таки источал сарказм, видно уж очень ему не понравилось высказывание о бессмысленных нравоучениях. Милена это другое дело, возразил Даран, стараясь не показать, что самолюбие всё-таки задето. Может, из-за иномирности, а может она просто сама по себе такая. Но ей попросту не хватило ума понять, что я для неё единственный шанс на нормальное будущее. Своим побегом она только себе хуже сделала. Я всё равно её найду и женюсь, но после церемонии отошлю в один из загородных особняков. Не хочет быть со мной, её право. Пусть брак нерасторжим, но это не значит, что мы обязаны быть рядом и терпеть присутствие друг друга. Она же вроде тебя сама по себе заинтересовала. Вейден похоже запутался. Видимо, не особо, раз он себе так быстро новый интерес нашёл. Итон скрестил руки на груди. По правде говоря, образ Милены и вправду притуплялся. Неизбежно так влияло то, что сразу стиралось из памяти, а вместе с ним угасали и все эмоции, и впечатления. Дарен хоть и помнил, что девушка привлекательна, но и только. При всём желаний в памяти не воскресало, что именно он чувствовал рядом с ней. Все испытанные в её адрес эмоции неуклонно блёкли, словно их и не было. Единственное, что он сейчас испытывал к купленной невесте, так это злость из-за её побега. А вот эта прелестная незнакомка будоражила так, как никакая другая раньше. Его жёт от одного того, что он просто смотрит на неё, да ещё и на расстоянии. Может, конечно, при более близком знакомстве разочарование гарантировано, но это легко проверить. И если всё же интерес не угаснет, многолетний опыт общения с девушками Красноречиева подсказывал, что любая выберет его. Даже если выбирать ей придётся между законным браком с другим и тайными, но весьма приятными отношениями с Дараном. "Вейден, представишь меня?" Он обернулся к дрогу. "Кому? Стейнеру? Ну а что? Полезные знакомства это всегда хорошо". Даран невозмутимо улыбнулся. "Вейден засмеялся. "Не нет. Ты всё-таки неисправим. Представлю, конечно. Я и сам не против перемолвиться со Стейнером". Всё-таки хороший знакомый. Итон, ты с нами? С вами. Конечно, раз удары на собственной совести нет, придётся мне её олицетворять. Но Дарн проигнорировал слова брата, направился вслед за выведенным к спуску с их трибуны. Но Итон неожиданно придержал брата за локоть. Дарн, послушай, тихо произнёс уже без показного укора. Я же прекрасно вижу, что эта девушка уж очень понравилась тебе с первого взгляда. У меня со Свияной когда-то так же было, так что прекрасно тебя понимаю. Так, может быть, стоит выбросить Милену из головы? Тем более, раз сам ты ей не просто не нужен, но она даже сбежать готова, лишь бы только тебе не достаться. Даррен хотел возразить, но Итан тут же продолжил, смотря на брата очень серьезно. Давно я уже хотел тебе это сказать, да как-то всё язык не поворачивался. Но уже сил нет на твою одержимость смотреть, Даран, ты же сам прекрасно понимаешь, перед смертью мама уже не отдавала себе отчёта в том, что говорила, и то, что она требовала с тебя эту клятву, Даран. Она бы уж точно не хотела, чтобы ты искалечил себе жизнь в погоне за Вайнсхолом. жениться на той, которая тебя чуть ли не ненавидит, быть с ней связанным до самой смерти, разве оно того стоит? Пусть ты и поклялся нашей матери, но в здравом уме. Она бы уж точно не желала для тебя такой участи. Ты всё же подумай об этом. Дарин едва сохранил внешнее спокойствие. Уж слишком ярко стояла перед глазами та картина. Столько лет прошло, оказалось, чуть ли не сегодня бледная изможденная мама, лихорадочно схватив его за руку, сиплым шепотом умоляла исполнить ее последнюю волю. И разве он мог отказать самому дорогому для себя человеку? Разве мог не поклясться всем самым святым? И разве мог теперь просто взять и отмахнуться от всего этого? Он так долго ухищрялся выкупить у отца имение, но в итоге теперь только Милена единственное средство достижения этой цели. Вернуть Вайнсхолл Итон это уже дело чести, резко возразил он. На скулах играли желваки. Не только ради мамы или нас с тобой, а просто для того, чтобы в мире существовала хоть какая-то справедливость. И брак с Миленой это никакая не жертва с моей стороны. Солждённые узы просто формальность, которая никак мне не помешает жить той жизнью, что я привык, и давай уже оставим эту тему раз и навсегда. Я признателен тебе за заботу обо мне, но я уже всё решил, и от своего не отступлюсь. Больше ничего не говоря, он пошёл вслед за Вейданом. Привычка сохранять невозмутимость брала своё, так что спокойствие восстанавливалось. Пусть брат и затронул ту единственную струну, которая всё ещё болезненно отзывалась в душе, но Дарен унял эмоции. Он ведь всё равно всего добьётся, пусть и со временем. А сейчас вся его мысли занимает одна единственная цель. Хотя, может, лишь до того момента, как взглянет на неё поближе, и тут же весь интерес и пропадёт. Она волнуется, это хорошо. Но в то же время готова чуть ли не спрятаться от своего же жениха, и это плохо. Значит, она точно знает, кто такой Даран. Её смущает его внимание и наверняка льстит, но ни одного игривого взгляда, ни попытки флиртовать, вообще внешне спокойно. Только глаза выдают, что ей от чего-то очень неловко. И какие же у неё глаза! оказалось нестерпимо важным увидеть в них искреннюю влюблённость и страсть но пока открыто читался лишь испуг и почему-то злость хотя на что ей злиться впервые же его видит ведь без сомнения раньше не встречались она бы не осталась им незамеченной позвольте представить продолжал вэйден после приветствия мой хороший друг лорд дарен из рода вайн А мы о вас и так наслышаны. Блондинка всё стреляла в него томными взглядами. Надеюсь, только хорошее? Улыбнулся Дарен, вот только смотря при этом не на неё. Исключительно хорошее. И для нас честь и удовольствие познакомиться с вами. Но под строгим взглядом брата блондинка всё же замолчала. А сам Стейнар в свою очередь представил: "Моя сестра Варетт и моя невеста Фелина безумно рад знакомству. Даран взял Фелину за руку, коснулся губами тыльной стороны ладони. Какая всё же нежная кожа, и тонкие пальчики так волнительно дрожат. Крайне неохотя её руку отпустил. Мне тоже очень приятно с вами познакомиться. И произнесла Фелина вроде бы спокойно, но чудилось, что за этим спокойствием скрывается целый шквал эмоций. Ведь голос такой приятный. И мне. Ларетта со счастливленной улыбкой протянула к нему сразу обе руки, но опять же под взглядом брата одну всё же отпустила. Как и положено, Даран и ей тоже поцеловал тыльную сторону ладони. но на контрасте с Фелиной это вообще никаких эмоций не вызвало. Казалось бы, одно и то же прикосновение, но насколько разные реакции. «Я тоже очень рад знакомству со столь прелестными юными леди. Ну что, какие планы, Стейнер?» С улыбкой продолжал Вейден. «Ты ведь ради сезона из-за Триана в Ситхейм вернулся, я правильно понимаю?» «Конечно. Разве такое можно пропустить?» Тот сдержанно улыбнулся, но взгляд оставался на стороже. А этот тип не так прост, как кажется. Впрочем, к любому можно найти подход. Я слышал от Вейдена, что у вас в Атриане своя мастерская по изготовлению артефактов. Как бы, между прочим, произнес Даррен. Я как раз планирую в следующем месяце открыть четыре новых торговых лавки именно в Атриане, Можно обсудить вопросы сотрудничества, если вы, конечно, в нём заинтересованы. Да, вполне. Стейннер, естественно, не мог не согласиться. Но это было вполне ожидаемо, ведь если Даран не слышал об этом в Стейнэри раньше, то дела у него явно не идут в гору, и упустить крайне выгодную сделку он точно не сможет. Стейннер хотел ещё что-то добавить, но с милейшей улыбкой вмешалась Филина. Если позволите, мы вас покинем. Она взяла Ларетту под локоть. Всё-таки мужские и деловые разговоры не для леди. Мы с Лареттой лучше в парке прогуляемся. Ты же не против, любимый? Она вопросительно взглянула на Штейнера. Только далеко не уходите, тот кивнул. И хотя Ларетта явно предпочла бы остаться, но всё равно ушла вместе с Велиной. Вот же Дарен даже сам не понимал, Что больше его покоробило, то, что столь заинтересовавшая его девушка предпочла рядом не задерживаться, или же то, что она обратилась к другому, любимый. Но ещё больше он не понимал, что происходит с ним самим. Никогда не верил в сильные эмоции с первого взгляда, но в Филине что-то его прямо завораживало. хотелось немедленно притянуть её к себе, почувствовать жар её податливого тела и зарывшись пальцами в волосы, с упоением вдыхать их запах. Она казалась идеальной, будто специально для него, с учётом всех его предпочтений созданной. Мелькнула странная мысль, словно он уже о ком-то так думал, но тут же эта догадка не просто пропала, но начисто стёрлась из памяти. Рад тебя видеть, Даран. Ты получил моё послание? Сидуй, глава клана Чёрной Змеи, тут же встал из-за стола в знак приветствия. Даран закрыл за собой дверь в его кабинет. Нет, не получил, но я и дома с самого утра не появлялся. Хм. А я думал, ты ко мне из-за этого. Айтор на миг озадачился. Я писал тебе, что, наконец, удалось выполнить твой заказ. Вообще-то я к тебе с новым. Даррен присел в кресло, вытянул ноги на рядом стоящий пуфик. Но с прежним что конкретно прояснилось? Айтор вытащил из ящика стола запечатанный конверт без каких-либо надписей и подошёл к Дарыну. Понятия не имею. Я слишком давно и хорошо с тобой знаком, чтобы лезть в твои дела без предварительного разрешения, усмехнулся. Воспитал, называется, на свою голову. Да ладно тебе, наставник. Засмеявшись, Даран убрал конверт в карман камзола. как будто ты вообще кого-то когда-либо боялся. Вот не бросил бы ты наше дело, то тебя, может, когда-нибудь и боялся бы. Айтор пожал плечами, присел на подлокотник второго кресла. Так о каком новом деле речь? Если ты насчет того покушения на тебя, по-прежнему никаких зацепок нет. Исполнитель мертв, От клана он отбился давно, так что сложно что-либо выяснить. Нет, речь не об этом. Мне нужна информация. Всё, что вы сможете разузнать о Стейнере из рода Иверс, а особенно о его невесте Фелине. Кто такая, откуда, из какой семьи, как они со Стейнэром познакомились, в общем, всё. Само собой, всё тайна. Они оба сейчас в Ситхейме, так что я надеюсь, вы быстро предоставите мне всю информацию. Я пытался разознать сам, но без толку. Если про этого Стейнера более-менее известно, то его невеста словно бы из ниоткуда взялась. Она не из Ситхейма, приехала лишь на днях, а я хочу знать о ней абсолютно всё. Сделаем. Айтор кивнул, но тут же с улыбкой покачал головой. И когда же ты придёшь ко мне не по делу, а то что-то я уже опасаюсь не дожить до того светлого дня, когда ты пригласишь меня на свою свадьбу, а в идеале и на празднование рождения твоего первенца. Не волнуйся, всё это не за горами. Я гарантированно женюсь в этом сезоне, да и с первенцем тянуть не стану, так что постарайся дожить. Айтур засмеялся. Лицо пожилого главы клана смягчилось от смеха настолько, что он сейчас больше походил на милого дедушку, а не на одного из самых опасных людей в Сидхейме. "Ладно", уговорил. "Ради такого дела задержусь ещё на этом свете. Да и клан оставлять без достойного преемника не хочется". «Да не смотри на меня так». Даррен улыбнулся, поднялся с кресла. «Я своего решения не изменю». «Еще раз спасибо, мне уже пора. Хочу еще сегодня с Итаном поговорить. А то брат приобрел дурную привычку рано ложиться спать. Это в дополнение к постоянному желанию читать мне нотации. Даже страшно представить, что с ним будет, когда женится». «Итан изменился». Конечно, но он попросту нашёл себя, очень серьёзно возразил и тебе желает того же. Тем более, наверняка его до сих пор терзает, что он твой старший брат, а в самое сложное для вас время он не мог позаботиться о тебе. Теперь, видимо, наверстывает Но я всё понимаю, наставник. Но перевоспитывать меня уже поздновато, и боюсь, невозможно. Так что придётся мне оставаться таким, каков я есть, и дальше приспокойно радоваться жизни. Для полного счастья осталось лишь некоторые мелочи уладить, и всё. Причём уладить получится уже сегодня. Весь день шло восстановление магической связи с браслетом, так что ещё пара часов, и можно будет телепортироваться к Милене. А там уж хватать её в ахапку и забирать с собой, и всё. Проблема с Беглянкой будет решена. Из-за того, что сейчас все мысли занимала Фелина, даже злость на Милену уже улетучилась. Вот отосчит её и попросту предложит мирное соглашение. Они вступают в брачный союз, но живут свободны друг от друга жизнью. По поводу наследников можно пока не особо озадачиваться. Возраст прекрасно позволяет отложить, а после уже видно будет. Всё равно сейчас только Фелина его интересует, и настолько сильно, что это явно быстро не пройдёт. Поскорей бы познакомиться с ней поближе. Впрочем, Скоро наведается с визитом к ним в дом, чтобы якобы переговорить со Стейнером, как сегодня и условились. Но это будет завтра, а сегодня он выловит Милену, но до этого обсудит с братом то, что сейчас скрыто в полученном конверте.